триста пятьдесят шестой июнь четвертый а время идет и каждое биение его маятника приближает сужденное не остановить время не остановить приближение сужденного конечно многое зависит от состояния сознания приходит время когда каждый должен сделать выбор либо принять что идет либо отвергнуть принять это значит с ним и остаться отвергнуть значит не извергнуть себя из потока эволюции так решится судьба каждого духа ощущение тяжести непомерной от неизбежности огненной волны которые решат судьбу мира при мировых катаклизмах уже не думают об обычных делах заботы о них отпадают равно к интересы личности малой утрачивает свое сосомновляющее значение и смысл решается судьба всего человечества в целом время Великих свершений.